Б8. Составьте список желаемых положительных качеств и запишите на листе бумаги справа. Составьте список своих негативных черт, паттернов поведения и запишите на листе бумаги слева. Посмотрите на свой негативный образ диссоциированно и заякорите возникшие негативные чувства, сжав левый кулак. Посмотрите на свой позитивный образ в будущем. Сначала диссоциировано, потом ассоциировано. И заякорите позитивное ощущение, сжав правый кулак. Диссоциировано, представьте в левом поле зрения негативный образ, в правом позитивный. Затем слейте эти образы вместе. Заякорите новый образ с помощью скрещивания рук. Б8. Новый я. То, как мы ведём себя, мыслим, воспринимаем, чувствуем, разговариваем и действуем, определяет то, кем мы становимся. Структура личности. Моделирование личности с помощью NLP и нейросемантики. Нам нравится представлять свой идеальный образ: сильный, смелый, решительный. Но в реальности мы чаще всего выглядим не так. Излишне переживаем, бывает, колеблемся. И наше отношение к себе меняется в зависимости от обстоятельств. Всё это усиливает негативное восприятие собственного я, заставляя ещё больше сомневаться в себе. И если вы стоите перед выбором продолжать двигаться по этому пути или попробовать изменить свою жизнь, создав новый образ себя, мы предлагаем вам воспользоваться техникой Новый я, впервые описанной в книге Акмеологический тренинг. Теория, методика, психотехнологии. Эта техника позволяет усилить положительные качества или создать новые, заложив иные паттерны поведения, что окажет комплексное воздействие на всю нашу жизнь. Меняя своё представление о себе, мы тем самым корректируем и наше восприятие окружающего мира. Все наши действия, чувства, поступки, даже способности всегда согласуются с образом собственного я. Изменив представление о себе, скажем, как о типичном неудачнике, и искренне поверив в свою счастливую судьбу, можно найти способ и мотивацию осуществить задуманное, даже если обстоятельства будут против. Другими словами, стать тем, кем мы себя считаем. Как формируется я-концепция? Личность не является врождённой, но мы постигаем наш личностный стиль Структура личности. Моделирование личности с помощью NLP и нейросемантики. Когда мы рождаемся, у нас ещё нет личности, понимаемой как набор определённых паттернов поведения, способов реагирования, мышления, выстраивания взаимоотношений и так далее. Нам доступны несколько базовых жизнеобеспечивающих процессов и генетических программ развития, которые помогают сформироваться первому опыту боли, разочарования, любопытства, удовлетворенности и так далее. Затем, в процессе обучения путём пробы ошибок, накопления опыта и обобщения наставлений родителей, педагогов, вступая во взаимоотношения с значимыми для нас людьми, мы учимся мыслить, выражать эмоции и совершать поступки. мы постигаем, что приносит боль, а что удовольствие. Немаловажную роль в процессе формирования нашей личности играет культурный и общественный контекст. Если ранее традиционное общество диктовало способ мышления и поведения, полностью определяя существование своих членов и не предлагая альтернатив, то современный социум более толерантен к огромному множеству религий, мировоззрений и способов существования, давая нам право самим сделать свой выбор. Весь пережитый нами опыт запечатлевающийся при помощи нейронных сетей, кодирующих как само событие, так и его значение для нас, постепенно задаёт направление формирования системы наших представлений о себе как о личности, обладающей определённым набором качеств. Этот процесс продолжается на протяжении всей нашей жизни. А значит, у нас есть возможность с помощью перепрограммирования нашего подсознания буквально создать новую личность. из кирпичиков нашего богатого опыта, действий и решений. Для того, чтобы эта работа оказалась успешной, необходимо, по мнению основателя интегрального подхода американского философа и писателя Кена Уилбера, исходить из предпосылки, что все наши действия продиктованы только желанием блага для себя в данной ситуации. Другими словами, перестать оценивать себя в категориях лучше или хуже. Например, когда мы испытываем жажду съесть шоколад, но у нас есть цель оставаться стройными, мы можем отбросить жажду шоколада для того, чтобы придерживаться другой нашей цели. Мы не замечаем, что как жажда, так и цель являются частью одного и того же поиска организмом удовольствия и удовлетворения. Разделение формирует грань между нашим «я», остальная часть мозга, и нервными сетями, где хранится наша стратегия жажды шоколада. А раз мы всегда исходим из желания блага, значит, во-первых, мы можем принять оправданность своего поведения в каждой жизненной ситуации, то есть перестать осуждать себя, а во-вторых, выстроив более полную и точную картину реальности, изменить своё поведение на более эффективное. Как узнать свою Я-концепцию? Человеческие существа существуют как системы, как нейролингвистические системы, Так что изменение в одной части окажет влияние на целое. Структура личности. Моделирование личности с помощью NLP и нейросемантики. Как определить, позволяет ли наша личностная стратегия действовать эффективным способом? Дело в том, что своё представление о себе мы чаще всего транслируем своим видом, поведением и речью. Например, робкий, застенчивый человек буквально притягивает к себе внимание потенциальных хулиганов испуганным лицом, сутулой позой и заискивающим поведением. И наоборот, если мы чувствуем себя здоровыми, бодрыми и открытыми миру людьми, то и ведём себя соответствующе. Эта стратегия позволяет выявлять и демонстрировать лучшее, что в нас есть, тем самым позволяя легко приспосабливаться к изменяющейся среде и контексту. Большинство людей, к сожалению, не работают целенаправленно над образом своего "я". Более того, они зачастую не замечают, как в течение дня произносят негативные оценочные суждения в отношении себя, вроде: "Мне вечно не везёт", "Я никто", тем самым формируя для себя очень бедную, ограниченную, поверхностную модель мира. В качестве эксперимента попробуйте записать, что вы в течение дня говорите, думаете о себе. А потом замените негативные формулировки, например, я такой невезучий, на более позитивные и реалистичные. Например, что-то хорошее было в жизни у всех, и у меня тоже. Ожидаемый результат. Когда вы конструируете идеальный образ сильного себя с теми качествами, которые вам хотелось бы обрести, и избавляетесь от нежелательных черт, это открывает для вас путь к более счастливой и плодотворной жизни. В частности, Вы станете более уверенным, успешным, жизнерадостным. Исправите самооценку и избавитесь от чувства вины. Обретёте энергию, необходимую для позитивных перемен. Научитесь хорошо приспосабливаться к изменяющейся среде и контексту: культурному, социальному, межличностному. Сможете выбирать те формы поведения, которые наилучшим образом подходят для данных обстоятельств. Алгоритм выполнения техники новый я. Измениться легко, если вы знаете, как. Структура личности. Моделирование личности с помощью NLP и нейросемантики. Шаг первый. Составьте список ваших личностных характеристик для изменений. Для выполнения этой техники вам понадобится чистый лист любого формата и ручка. Разделите вертикальной чертой лист на две половины: правую и левую. Прежде всего, определите, какие лучшие качества вы хотели бы проявлять в своей повседневной жизни. Представьте себя человеком, у которого уже есть все эти качества. Какие новые черты вы бы приобрели, чтобы стать той личностью, которой хотите? Перечислите их и запишите их в правом столбце как можно подробнее. Если у вас возникли затруднения, представьте, что вы смотрите в зеркало на нового, новую себя и ответьте на вопросы. Как бы я себя чувствовал, чувствовала, если бы обладал, обладала этими качествами? Как бы я выглядел, выглядела? Какие у меня должны быть выражения лица, осанка, походка, взгляд, поворот головы? Выберите сложный момент в будущем и посмотрите прочувствуйте, как вы будете действовать, исходя из новых качеств. Если результат вас устраивает, переходите к следующему шагу. Шаг второй. Негативный я-образ. Теперь подумайте, какие негативные черты личности и паттерны поведения вы хотите изменить. Вспомните, как в прошлом проявлялись все эти негативные черты. В каких ситуациях вы бы хотели реагировать иначе? Например, во взаимодействии с начальством, родными и так далее. Подключите репрезентативные системы: визуальную, слуховую, кинестетическую, чтобы образ был как можно более полным и ярким. В этот момент вы представляете происходящее, ассоциировано. То есть вы видите ситуацию своими глазами и не видите себя со стороны из своей головы в этой картине. Запишите эти черты в левом столбце на листе. Шаг третий. Якорение негативного я-образа. Теперь, если вам удалось чётко представить свой негативный образ, мысленно выйдите из своего тела и начните смотреть на себя диссоциированно. То есть увидьте себя в этой ситуации со стороны. Внимательно понаблюдайте за собой, исполняющим ту негативную роль, от которой вы хотите избавиться, как бы из зрительного зала, глазами стороннего наблюдателя. Проанализируйте, какие ощущения и чувства у вас сейчас появились. Нет ли чувства отторжения, неприятия, стыда, дискомфорта, отвращения при наблюдении за собой? И если вы действительно на себя в негативной роли рассердились, заякорите все возникшие негативные чувства, сжав левый кулак. Чем более сильные неприятные чувства вы испытываете, тем сильнее сжимаете левый кулак, тем лучше сработает техника. Повторите эту процедуру для всех негативных черт или паттернов поведения, от которых вы хотите избавиться. Важно. Левшам имеет смысл наоборот: записывать желаемые качества слева, а негативные справа. Представлять негативный образ ближе к правому полю зрения, позитивный ближе к левому. И сжимать соответствующие кулаки: для негативных черт правый, для позитивных левый. Шаг четвёртый. Позитивный я-образ. Увидьте в будущем себя таким человеком, у которого есть все те лучшие качества, список которых вы составили на шаге 1. Картинка должна быть диссоциированной. Рассмотрите себя в разных ситуациях со стороны, глазами восхищённого зрителя. Шаг пятый. Якорение позитивного я-образа. После того, как вы прожили диссоциировано в своём воображении несколько ситуаций, где вы обладаете новыми позитивными качествами и чувствуете, что такой образ доставляет вам удовольствие, вызывает одобрение и гордость за себя, войдите внутрь себя и переживите все эти жизненные ситуации изнутри себя, ассоциированно. Прочувствуйте эти ситуации. Полностью погрузитесь в них. И определив некое общее для разных ситуаций ощущение, скорее всего, радость, возбуждение, заякорите его, сжав правый кулак. В будущем вы можете сознательно вызывать эти кинестетические ощущения с помощью якоря. Важно. Левшам необходимо использовать левую руку. Шаг 6. Объединение я образов. Представьте диссоциировано в левом поле зрения себя проявляющего негативные черты из списка. Затем диссоциировано в правой части зрительного поля увидьте себя с позитивными чертами из списка, которые вы бы хотели у себя сформировать. У левшей сторона используется наоборот. Мысленно представьте, как эти два образа, позитивный я и негативный я, подходят друг к другу и сливаются в один. Заякорите новый образ с помощью скрещивания рук, переплетения пальцев. Позвольте новому образу войти влицо через руки в ваше тело. Заполните своё тело этим слитым образом. Теперь все черты, соединённые в одном образе, становятся вам доступными, и в будущем вы можете воспользоваться всеми ими в любой момент. Однако для негативных черт вы встроили на бессознательном уровне пружину отторжения, а для позитивных пружину бессознательного притяжения и поощрения. Данную психотехнику можно выполнять каждый день. Дополнительные техники. Форест, ты уже выбрал, кем станешь, когда вырастешь? Кем буду я? Да. А разве я не буду самим собой? Цитата из фильма «Форест Гамп». Построение нового образа «я». Некоторые тренеры предлагают свой взгляд на данную психотехнику. Предлагаем вам один из таких вариантов, описанный психологом Сергеем Ковалевым. Если у вас возникают трудности, связанные с поиском нового образа себя, вы можете воспользоваться ниже приведенной техникой, чтобы найти те необходимые черты, которые позволяют вам уважать себя, относиться к себе с одобрением и достигать желаемой цели в будущем. Первое. Представьте, что на вашем внутреннем экране появился завершённый и цельный образ вашей личности в момент достижения желанной цели. Второе. Отрегулируйте визуальные: яркость, цвет, размер, слуховые: тембр, громкость и кинестетические характеристики для достижения наилучшего восприятия происходящего на экране. Третье. Мысленно просмотрите и проанализируйте этот фильм. Что получается, а что нет? Какие внутренние ресурсы вам нужны: терпение, настойчивость и так далее, чтобы добиться цели? Четвёртое. Поиск необходимых ресурсов заметно облегчится, если вы не только вспомните, где и когда вы успешно применяли что-то подобное, но и вообразите себе кого-то из знакомых, может быть, даже киногероя, для которого эта цель является достижимой. Что бы этот герой, например, Супермен, сделал в данной ситуации? Вы также можете притвориться, что обладаете необходимыми качествами. Пятое. Проиграйте на мысленном экране фильм, где вы видите свое поведение с новыми ресурсами или в новой роли. Какие у вас возникают чувства? Хорошо ли вам? Как вы узнаете, что достигли цели? Если возникли трудности, то вернитесь к этому. предыдущему пункту и поищите дополнительные ресурсы. 6. Мысленно шагните в картинку на экране и ещё раз просмотрите весь фильм из своих глаз, то есть ассоциировавшись с происходящим там. Если у вас при просмотре фильма возникают приятные чувства, техника выполнена правильно. Голограмма самонаставничества Ещё один вариант обновления образа себя предлагается в технике голограмма самонаставничества. Данная техника позволяет рассмотреть проблемную ситуацию, не ограничиваясь только индивидуальным опытом и представлениями, а привлекая чужие точки зрения на её решение. Первое. Представьте определённую цель в будущем. Второе. Посмотрите на эту ситуацию из своих глаз. Первая оппозиция. Мысленно представьте комплекс действий, необходимых для её достижения. Для этого ответьте на вопросы. Почему вы предприняли именно эти действия для достижения цели? Какие чувства вызывает у вас реализация данной цели? Какие возможности у вас есть для достижения данной цели? Выйдите из роли. Третья Разместите рядом образ человека, который умеет вести себя так, чтобы получить нужные результаты. Образ героя должен предстать во всей полноте, чтобы вы лучше могли понять, как ему удаётся справляться с данной ситуацией. Четвёртое. Вернитесь к образу себя, первая оппозиция, и перенесите туда все качества героя, которые полезны и вдохновляют вас. Пятое. Представьте, как ваш герой поворачивается и смотрит на вас. Что вы чувствуете? Поощрение? Поддержку? Повторяйте шаги 3 и 4, пока не почувствуете одобрения. Шестое. Войдите в роль наставника, третья позиция, и оцените свои действия по достижению цели. Для этого вам необходимо сближать образы и отмечать удачные моменты. Седьмое. Снова вернитесь в первую позицию и добавьте к своему образу недостающие качества. Посмотрите мысленно фильм, проиграйте ситуацию, где вы, приобретя новые качества, достигаете цели. Повторяйте эти действия, пока не выясните для себя алгоритм достижения цели. Упражнение визуальное сдавливание ролей. Важно не то, кем ты родился, а то, каким ты стал. Джоан Роулинг. Гарри Поттер и Кубок огня. Поскольку наш образ я является объединяющим началом, влияющим на наше состояние, поведение и убеждения в разных сферах жизнедеятельности, мы можем переносить продвинутые черты своего я из одних сфер в другие, вызывая в них нужные перемены. Вы можете сделать это, используя упражнение визуальное сдавливание роли. алгоритм выполнения. Первое. Определите свои основные роли помимо работы: супруга, супруг, дочь, сын, мать, отец, водитель, душа компании и так далее. Второе. Выясните, какие два качества вам необходимы для нового, новой себя. Например, упорство и терпение. Третье. Выберите из своего опыта две роли, в каждой из которых максимально полно проявляется одно желаемое качество. Четвёртое. Положите одну роль в левую руку, а другую в правую. Поочерёдно мысленно войдите в каждую из ролей, заякорив возникающие при этом чувства и мысли с конкретной рукой. Пятое. Мысленно слейте две эти роли, как в предыдущих техниках. Шестое. Слейтесь с этим двуединым образом, как в предыдущих техниках. Что вы чувствуете, слышите, ощущаете? Если вы чувствуете себя удовлетворённым, значит, работа прошла успешно. Если нет, проведите корректировку выбранных ролей.